Глава 1. Солнце никогда не погаснет. Женес явился холодным ноябрьским днём, уже ближе к вечеру. Ситра сидела за обеденным столом и сражалась с особенно трудной алгебраической задачкой. Перетасовывая возможные переменные, не в силах найти значения ни для икса, ни для игрека. Именно в этот момент новая фатальная переменная вошла в уравнение ее жизни. Гости часто являлись в квартиру Тиранова, а потому, когда прозвенел звонок, к нему отнеслись как к чему-то обычному. Солнце не померкло, и ничто не предвещало появление смерти на пороге дома. Вероятно, вселенная должна все таки располагать соответствующими средствами предупреждения. Ножницы вцах было не больше сверхъестественного, чем в сборщиках налогов, а потому в великой схеме бытия они занимали самое обыденное место. Появлялись, выполняли свои неприятные обязанности и исчезали. Дверь открыла мать. Ситра не видела гостя. Его фигура была закрыта отворённой дверью. Она увидела только, как мать застыла в неподвижности, словно жилы ее мгновенно затвердели казалось, толкнет её слегка, и она, упав на пол, разлетится на куски. Могу я войти, миссис Серанова? Тон, которым гость произнес эти слова, выдал его. Звучный голос, стоящий саму неизбежность, голос подобный гулу колокола, убежденного в том, что звучание его настигнет всякого, кто обречен его услышать. Еще не видя вошедшего, Ситра поняла: это жнец. Боже, жнец явился в наш дом. Конечно, проходите. Мать Ситры сделала шаг в сторону, чтобы освободить проход, словно гостем была она, а не наоборот. Женес миновал порог, не слышно ступая по паркетному полу в в мягкие туфли ногами. Его складчатая мантия была сшита из льняной ткани цвета слоновой кости, и хотя она почти касалась пола, на ней не было видно ни одного пятнышка. Женецы, как Ситре было известно, могли сами выбирать цвет своей мантии. Любой цвет, кроме черного, который не вполне, как считалось, подходил их службе. Черное означало отсутствие цвета, и это противоречило сути жнеца. Сияющие и просветленные жнецы считались с цветом и светом человечества, и именно поэтому они и выбирались для этой работы. Некоторые мантии были яркого цвета, и наиболее приглушенного. Выглядели они как богатые струящиеся по воздуху одеяния ангелов слетевших с картин мастеров Ренессанса. Тяжеловесные и одновременно невесомые. Оригинальный стиль мантии, вне зависимости от вида ткани и ее цвета, позволял легко замечать жнецов в любой толпе, а потому без труда избегать встречи с ними, если вы этого хотели. Многие же не столько уклонялись от такого рода встреч, сколько стремились к ним. Цвет мантии мог немало рассказать о личности жнеца. Слоновая кость не столь яркий цвет, как белый, и не так сильно бьет глаза. Но даже это обстоятельство не позволяло забыть о том, кем был пришедший и зачем он явился. Женец откинул капюшон, из-под которого показались аккуратно постриженные седые волосы, скорбное лицо, раскрасневшееся от мороза, и темные глаза, сами по себе казавшиеся оружием. Ситра встала не из уважения, а от страха. Потрясение было слишком велико, она старалась держать прерывающееся дыхание, не дать коленям подогнуться. Ноги её дрожали, а потому Ситре пришлось призвать на помощь свою волю и напрячь мускулы. Зачем бы не пришел жнец, она не выкажет слабости. "Можете закрыть дверь", предложил жнец матери, и та подчинилась, хотя Ситре было видно, насколько ей не по себе. Пока дверь оставалась открытой, страшный гость, стоящий в прихожей, мог еще вполне повернуть назад. Теперь же он был действительно в их доме. Он осмотрелся и немедленно заметил Ситру улыбнулся ей. Привет, Ситра. То, что же не знал ее имя, привело её в такой же ступор, в какой впала ее мать, увидевшая женица на пороге своего дома. Будь вежливой, сказала мать с чрезмерной торопливостью. Поприветствуй нашего гостя. Добрый день, ваша честь. Привет, сказал младший брат Ситры, Бен, только что появившийся из спальни, привлечённый глубоким голосом гостя. Бэни едва смог выдавить из себя это двусложное слово. В его голове трепетала та же мысль, что и у его матери и сестры. За кем он пришел? Не за мной ли? Или я останусь, чтобы переживать потерю? Я уловил в коридоре запах чего-то аппетитного, проговорил женец, вдыхая аромат. Теперь я вижу, что не ошибся. Это здесь. Только что испекла дети ваша честь. Ничего особенного. До этого момента Ситра не подозревала, что мать может быть такой робкой. Это хорошо, кивнул жнец, потому что я неприхотлив». Затем он сел на диван и принялся терпеливо ожидать обеда. Кто бы мог подумать, что этот человек явился сюда только для того, чтобы пообедать и более незачем. В конце концов, должны же жнецы где-то есть. Обычно рестораны не требуют с них платы, но могут же они захотеть чего-нибудь домашнего? Ходили слухи, будто некоторые жницы заставляли свою жертву сперва приготовить им поесть, а потом уже занимались своим делом жатвой. Может быть, и здесь будет так. Каковы бы ни были намерения жнеца, он держал их при себе, и у семи не оставалось иного выбора, кроме как дать ему все, что он хотел. Пощадит ли он жизни одного из них, если еда придется ему по вкусу, спросила себя Ситра. Неудивительно, что люди иногда бывали готовы переломиться пополам, только бы угодить жнецу. Надежда, выросшая в тени страха, самой мощный из существующих мотивов. По просьбе жнеца мать принесла какой-то напиток, а потом принялась делать все от нее зависящее, чтобы этот обед оказался лучшим из тех, которые она когда-либо подавала гостям. Стрепня вовсе не была ее коньком. Обычно она возвращалась с работы такой усталой, что ее хватало только на то, чтобы на скорую руку приготовить для детей что-нибудь немудрящее. Сегодня же сами их жизни зависят от ее сомнительных кулинарных навыков. А как же отец? Придет ли он домой вовремя или же урожай в его семье будет собран в его отсутствие? Как ни была Ситра напугана, ей не хотелось оставлять жнеца наедине с его мыслями, а потому она проследовала за ним в гостиную. Бен, испытывавший страх пополам с восхищением, присел с ней рядом. Наконец гость представился. Его именовали Досточтимый жнец Фарадей. Хм, я как-то делал в школе доклад о сказал Бен, и его голос дрогнул лишь единожды. Вы назвали себя в честь реально крутого ученого», жнец Фарадей улыбнулся. Мне радостно думать, что я выбрал достойного отца-покровителя, как и многие ученые, Майкл Фарадей при жизни был недооценен, хотя наш мир без него не стал бы тем, чем он стал сейчас. Мне кажется, вы у меня есть в коллекции жнецов, продолжал Бен. На карточках у меня есть почти все. Медмерийканский жнецы. Только на карточке вы моложе. Гостю было очевидно около 60, и хотя его волосы посидели, бородка все еще отдавала солью с перцем. Редко кто из людей доводил себя до такого возраста. Обычно возврат в более юную физическую оболочку происходил гораздо раньше. Ситри было интересно, а какой же у гостя действительный возраст? Сколько лет он уже занимается жатвой? Это ваши реальные годы или вы нарочно выбрали внешний с конца периода, спросила она. Ситра охнула, мать едва не выронив только что снятую с плиты кастрюлю. Что за бестактность, дочь? Я люблю прямые вопросы, сказал жнец. Это честные вопросы, поэтому я дам честный ответ. Признаюсь, я сделал уже четыре полных разворота. Мой истинный возраст где-то около 180 лет, хотя точную цифру я забыл. Недавно я выбрал эту почтенную внешность, поскольку те, кому я прихожу в таком виде, чувствуют себя более комфортно. Он рассмеялся. Они видят во мне мудреца, закончил он. Вы к нам пришли, чтобы заняться жатвой? выпалил вдруг Бен. По лицу женица Фарадея скользнула едва различимая улыбка. Я пришел на обед, ответил он. Отец Ситры появился перед самым обедом. Мать, вероятно, успела рассказать ему о госте, И эмоционально отец был гораздо более подготовлен, чем прочие члены семьи. Войдя, он сразу направился к Жнецу, пожал ему руку, попытался изобразить радушие, выказать гостеприимство, хотя такая степень притворства ему явно претила. Еле в неловком молчании, которое время от времени прерывалось словами Жнеца: "Мм, у вас милый дом. Какой душистый лимонад". Это, вероятно, самое вкусное зити из тех, что запекает в Мидмерике. И хотя он говорил лестные для хозяев вещи, его голос сейсмическим ударом отдавался в спинах сидевших за столом. "Я раньше не видел вас в наших краях", наконец сказал отец Ситры. "В этом нет ничего странного", ответил жнец. "Я не отношусь к публичным фигурам, каковыми предпочитают выставлять себя многие другие жнецы. Им приятны огни рампы, Я же считаю, чтобы правильно выполнять нашу работу, нужна некая анонимность. Правильно? Сама мысль заставила ситро щетиница. Разве может быть правильный способ жатвы? Как тебе сказать, начал жнец. Во всяком случае, есть неправильные способы. И больше не стал ничего говорить, продолжая с удовольствием поглощать зити. Наконец, когда обед уже подходил к концу, Женец сказал: Расскажите мне о себе. Это не являлось просьбой или простым вопросом. И истолковать слова Жнеца можно было только одним способом это приказ. Ситра не знала, является ли этот вопрос частью того танца смерти, который он исполняет, или Жнец действительно заинтересован. Но ведь он знал их всех по имени, когда явился к ним в квартиру. Конечно, же, он заранее узнал про них и все остальное. Зачем тогда спрашивать? Я занимаюсь историческими исследованиями, сказал отец. Я инженер по производству синтетической еды, проговорила мать. Ведь тем не менее вы приготовили все это из простых ингредиентов, произнес жнец удивленно подняв брови. Мать положила вилку. Это синтетические ингредиенты, пояснила она. Да, но если мы можем синтезировать что угодно, сказал жнец. Зачем нам нужны инженеры по производству синтетической пищи? Ситро увидела, как кровь буквально отхлынула от лица матери. Но на ее защиту тут же встал отец, решивший бороться за жизнь своей жены. Всегда есть возможность совершенствовать процессы. Да, ставил словечко Бен. И у папы работа очень важная. Что? Исторические исследования? Женец пренебрежительно тряхнул вилкой. Прошлое никогда не меняется, и насколько я это вижу, будущее тоже. Родителям и брату было явно не по себе от замечаний Жнеца. Ситро не понимала, что тот имеет в виду. Развитие цивилизации было завершено, все это знали. В том, что касалось человеческой расы, все было известно, и узнать нечто новое не представлялось возможным. А это означало, что ни один человек не мог быть более значимым, чем другой, или другие. По сути, если исходить из общего плана бытия, все были в равной степени бесполезны. Именно это имел в виду Женес, и это приводило Ситру в ярость, поскольку на определенном уровне, понимая проблемы, она знала, что он абсолютно прав. Ситра легко выходила из себя, и это знали все. Она взрывалась, не дожидаясь повода, и остывала уже после того, как наломает дров. Сегодняшний день не был исключением. "Зачем вы это делаете?" выпалила она. "Вы ведь пришли, чтобы лишить кого-то из нас жизни, верно? Забирайте того, кто вам нужен, и перестаньте нас мучить". Ситра, что ты делаешь? голос матери дрожал. Нужно уважать людей. Нет, он пришел к нам исполнить свою работу. Пусть и занимается ею. Он давно решил, кто ему нужен. Жнецы всегда заранее знают, что им делать, еще до того, как переступят порог дома. Ножница казалось, совсем не смутили слова Ситры. Некоторые из нас действительно знают, сказал он спокойно. А другие нет. У каждого свои правила. Бен плакала. Отец обнял его за плечи, но мальчик был безутешен. "Да, жнецы вынуждены заниматься жатвой", покачал головой Фарадей. "Но нам нужно также есть, спать, вести с кем-то простые разговоры". Сит схватила его пустую тарелку и отставила в сторону. "Обед закончен, и вам пора уходить", почти прокричала она. Отец приблизился к Жнецу, встал на колени, «Ее отец встал на колени перед мужчиной. Это было невыносимо. Ваша честь, прошу вас, простите ее, Я беру ответственность за ее поведение на себя. Женец неспешно поднялся. Не нужно извинений, проговорил он. Такого рода выпады здорово освежают. Вы не представляете, как устаёшь от одного и того же. От сводников от подобострасти от лести от этой бесконечной череды подхалимов. Удар по физиономии, способен взбодрить. Это напоминает тебе о том, что ты человек. Потом отправился на кухню, и выбрал самый большой и самый острый нож из тех, что там были. Несколько раз взмахнул им, словно хотел почувствовать, насколько хорошо он рассекает воздух. Плач Бэнна становился всё громче, а отец всё крепче обнимал его. Женес приблизился к матери. Ситра была готова броситься вперёд, чтобы защитить её от лезвия, но вместо того, чтобы взмахнуть ножом, женец протянул вперёд другую руку. "Целуйте кольцо", произнёс он. Никто не ожидал такого поворота событий, и меньше всех Ситра. Мать во все глаза смотрела на Женеса, качала головой, словно не хотела верить в происходящее. "Вы вы наделяете меня иммунитетом?" произнесла она. "Да". За вашу доброту и за отличный обед, который вы меня угостили, я наделяю вас иммунитетом сроком на год, во время которого ни один из женицов не имеет права тронуть вас. Мать колебалась. Пусть лучший иммунитет будет у моих детей, пробормотала она, но жнец по-прежнему протягивал руку матери. Кольцо украшало ума с величиной с костяшку пальца, с темной сердцевиной. Такие кольца носили все жнецы. Я предлагаю иммунитет вам, а не им, сказал Жнец. Но, Дженни, не отказывайся, вступил в разговор отец. Мать подчинилась, Встав на колени, она поцеловала кольцо. И сейчас же данные её ДНК были сканированы и переданы в базу данных иммунного центра, который контролировал сообщество Жнецов. В одно мгновение весь мир узнал, что Дженни Тиранова может не бояться Жнецов все последующие 12 месяцев. Женец посмотрел на кольцо, которое теперь слегка светилось красным, что означало: стоящий перед ним человек имеет иммунитет. Удовлетворенный, он хмыкнул и наконец сообщил им правду. "Я пришел к вашей соседке, Бриджит Чадвелл", сказал он. "Но она еще не вернулась, а я был голоден". Он мягко тронул голову Бэна, словно поблагословлял. Он мягко тронул голову Бена, словно благословлял его. Прикосновение жнеца успокоило мальчика. Затем жнец направился к двери, по-прежнему сжимая нож в руке, не оставляя никаких сомнений по поводу того, каким способом он будет проводить жатву. Но перед тем, как выйти, он повернулся к Ситре. Твой взгляд проникает по ту сторону оболочки вещей, в самую их суть, сказал он. Из тебя выйдет хороший жнец, Ситра Тиранова». Ситра отшатнулась. Я никогда не хотела бы жнецом, сказала она. Это первое требование к кандидату отозвался жнец. И отправился убивать их соседку. Этот вечер они провели почти в полном молчании. Жатва даже не упоминалась, словно неосторожное слово могло вызвать немедленное действие. Из-за стены, отделявшей соседнюю квартиру, не доносилось никаких звуков, ни криков, ни борьбы, о пощаде. А может быть, они просто слишком громко включили свой телевизор. Именно это сделал отец, как только жнец ушёл. Врубил звук на полную мощность, чтобы ничего не слышать. Но необходимости в этом не было. Жнец сделал свое дело тихо и без лишних звуков. Ситро вдруг заметил, что напряжённый не без интереса прислушивается и то же, как оказалось, делает Бен. И оба они втайне устыдились того болезненного любопытства, что владело ими. Часом позже достаточной Жнец Фарадей вернулся. Дверь отворила Ситра. На мантии цветослоновой кости не пятнышка крови. Может быть, он надел запасную? Или после того, как сделал свое дело у соседки в квартире, воспользовался ее стиральной машиной? Но что же был чист, и он протянул его Ситре. Нам он не нужен, сказала она, вполне уверенная, что говорит и от имени родителей. Мы уже не сможем им пользоваться. Вы обязаны пользоваться им, отозвался Жнец. В качестве напоминания. Напоминание о чем?» «Женец. просто орудие смерти. Но это орудие в ваших руках. Ты, твои родители, все люди мира управляют жнецами. Он осторожно вложил нож в руки Ситры. «Все мы соучастники", проговорил он. "И ты должна нести свою долю ответственности". Наверное, жнец был прав, но после его ухода Ситра выбросила нож в мусорный бак. Это самое сложное, о чем можно попросить человека. И ему совсем не легче от понимания того, что все это делается во имя добра, во имя общего блага. Раньше люди умирали естественным способом. Старость была терминальным состоянием, а не временным. Существовали невидимые убийцы под названием болезни, которые уничтожали тело. Старение нельзя было обратить вспять. А кроме того, постоянно происходили несчастные случаи, И погибшие уже не возвращались. Самолеты падали, машины сталкивались. В мире царили боль, горе и отчаяние. Большинство из нас невозможно даже представить столь опасный мир, где из каждого невидимого, и неведомого угла человеку что-то угрожало. Все это позади, и тем не менее, для каждого из нас очевидно простая истина: люди вынуждены умирать, и похоже, деваться нам некуда. Катастрофы, произошедшие в колониях на Луне и Марсе, доказали это. У нас очень маленький мир. И хотя мы победили смерть, как когда-то победили полиомиелит, люди все равно должны умирать. В прошлом дело завершения человеческой жизни было в руках природы, но мы присвоили это право себе. Мы обладаем монополией на смерть, и мы ее единственные поставщики. Я понимаю, зачем нужны жнецы как важна и необходима их работа. Но иногда я задаю себе вопрос: почему выбор пал на меня? А если после этого мира нас ждет мир вечности, то какая судьба ожидает в нем того, кто забирает чужие жизни? Из журнала Кюри.